Глава 26 Обед нам подали в кабинет. Кречет не хотел терять времени нахождение в столовую, а я с мурашками по спине понял, что теперь меня не взлюбят даже те, кто относился нейтрально. Даже вид сказочно пахнущих куропаток, зажаренных в своем соку, Улучшил настроение слабо. Правда, когда я потыкал вилкой хрустящую корочку, она послушно лопалась, выпуская стройки пряного запаха, то в желудке квакнула и запрыгала совсем как хрюка, что видит на краю стола кусочек жареной печенки. Кречет ел быстро, мелкие косточки хрустели на крепких зубах, Успевал поливать соусом из аджики и чеснока, потому, наверное, и не целуется с послами. Говорил напористо. Издавна была формулировка для русского государства «самодержавие, православие, народность». На что уж казались незыблемыми, но сумели же в семнадцатом отказаться от самодержавия. И ничего. Наоборот, именно тогда... Взросло могучее объединение под названием Советский Союз. Права людей нарушались, да, но другие страны уважали и побаивались, что от самодержавия избавились не зря. Это и по-другим видно. В других странах уже ни царей, ни королей кое-где только остались, но это так для цирка. А что наши монархисты великих князей привозят в задницы их? Не за столом будь сказано целуют, так это тоже цирк. Также пора пересмотреть и с православием. Он сказал просто. Но я ощутил за словами всего напористого и железного кречета страшное напряжение. а жует хоть и быстро, но вряд ли заметит, если я вместо куропатки подложу на его тарелку свои кроссовки. «Думаете, пора?» — спросил я осторожно. «Пора по-серьезному?» Кречет ответил с яростью. «Вы в своей книге доказывали, что еще князь Владимир...» — Должен был принять ислам. — Да, но на книгу внимания не обратили. — Кому надо было, тот обратил, — сказал Кричит сумрачно. — Как вы тогда уцелели, ума не приложу. Правда, уже тогда всем было до лампочки, каждый спасал себя свою шкуру, а попутно сдирал с ближнего рубашку. Не до идей было. «Вы уверены, что пора?» «Пора!» — отрезал Кричит. «Упустим этот момент!» «Опять засосет болото!» «Сейчас страна чувствует себя настолько униженной, что готова на что угодно!» «Но упустим момент!» «И либо какой-нибудь ловкач!» Могут найтись, и половчая нас. Сумеет всучить позолоченную пилюлю. Либо произойдет еще хуже. Он молк, запил абрикосовым соком, кадык дергался, перекачивая содержимое стакана в желудок. Что хуже? Народ привыкнет, — буркнул он мрачно. Это и есть хуже всего. Привыкнет, что можно жить в дерьме и по шею, а не только по колени, как жили раньше, или до пояса, как живем сейчас. Промочив горло, он жестикулировал отрывисто, говорил коротко, словно рубил гвозди на наковальне. Желваки вздулись, рифленые, тяжелые, Я добавил про себя, что момент хорош еще и тем, что в главном кресле оказался этот злой и решительный человек. Не политик, тот бы лавировал по мелочам. Да и возражаю кречь, что только за тем, чтобы он настоял на своем. Сам же вижу, что пора. Упустить это удачное время болото засосет еще глубже, а оттуда выбраться сил уже не хватит. И «Еще одно», — сказал он резко, но с некоторым усилием. «Черт, может быть, я свалял дурака?» Словом, я разрешил местному обществу мусульман — нет, не всероссийскому, а пока только московскому — проводить наказание своих же мусульман по их законам. Завтра На Манижной площади в двенадцать часов. По законам шариата? Да. Я сказал, чувствуя, как между лопаток пробежала, топая холодными лапами гадкая ящерица страха. Я об этом не слышал. Ни по телевидению, ни по радио. Я тайком, по телефону. Дело рискованное. Кто знает, какой вызовет огласку. Пусть им пробный камешек. Я предположил. Телевизионщики обидятся, особенно этот, как его, но который на заставках своей передачи вместо великих деятелей поместил в себя, гордо идущего по Красной площади. Ну, ступой такой, но наглой мордой и жирным голосом. Кричит поморщился. А этот, надо бы как-то этого дурака отстранить от таких передач. Что за черт? Какой-то комментатор, подумать только, который ничего не делает, не производит, а только пересказывает, где что случилось. по значимости, начинает превосходить членов правительства. Только в нашей стране, где все вверх ногами. Завопят, что нарушаем свободу слова. Им же сейчас свобода. Как ни посмотришь, они сами себя только показывают. То режиссеров, то операторов, то вообще своих уборщиц и швейцаров. — Поздравляют. — Доберемся, — сказал кречет раздраженно. — Дерьмо, конечно, но пока руки не доходят. А потом как-нибудь сяду, просмотрю десяток передач, а затем вымету это обнаглевшее дурачье. И плевать, какой формы собственности телеканала. — Так что скажете о публичной Порке. Интеллигенция поднимет крик, нас медики раздуют скандал. Их легко повернуть в любую сторону, если польстить, назвав умными. Ну а народ, естественно, будет доволен. Мужикам подавай цирк, женщины начнут кричать, что нам бы такой ислам, чтобы мужикам пить запрещали. «А вы ведь президент простого народа?» Кричит, сказал сукоризный, «И вы туда же!» «Кстати, еще один рискованный шажок. Я принял предложение из Арабских Эмиратов о строительстве мечети в Москве». «Арабских?» Он усмехнулся. «Ну, не татарской же епархии». или того страшнее узбеков, таджиков или вообще тех, кого называют черными. А арабы вроде бы и не черные, они арабы. И хотя на самом деле еще чернее, но раз уж они на базарах наших не торгуют, наших женщин не совращают легкими деньгами, добавил я ему в тон. И это для народа главное, согласился Кречет. Если бы мечеть начали строить татары, то тут же в мои окна полетели бы булыжники. Или не полетели. А арабы, хм, они иностранцы. Вон, Макдональдсов понастроили. И мечеть строят иностранцы. Богатые, к тому же. У нас перед богатыми шапку ломают даже коммунисты. Я покачал головой с сомнением. — Вот так сами вдруг и предложили? Он отмахнулся. — Нет, конечно. Через третьих лиц им пошла информашка, что мы не стали бы возражать. Понятно, что для них это, как если бы англичане предложили нам построить рядом с Вестмистерским дворцом дом музей Ленина. Уже ответили, что срочно вылетает группа инженеров, но чтобы наш мэр не беспокоился. Рабочих наймут местных, платить будут щедро. Главное, чтобы пока все шло под знаком выравнивания межрелигиозных отношений. Нельзя, чтобы кто-то допер раньше времени. А если догадаются почитать мои книги, — сказал я осторожно. Не догадаются. А прочтут, так не поймут. А если и поймут, что совсем уж дико, то совсем не так и не то, что вы писали. Это же Россия. К тому же они ж политики трех пальцев на руке сосчитать не могут. Я подумал, спросила обеспокоенно. — А мэр Москвы, вы его лучше знаете, в последнее время он набрал немалую силу. Кречет отмахнулся. — Он носит маску крепкого хозяйственника, но на самом деле он и есть добротный хозяйственник. Надо для блага Москвы свечку в церкви поставить и даже перекреститься, хоть справа налево, хоть слева направо, хоть наискось. Надо для молодежи, Майклу Джексону руку пожмет и даже поцелуется, хоть потом три дня отплевываться будет. Если ему сказать, что султан Брунея поставит на одной из центральных площадей самую красивую в мире мечеть за свои деньги, то султана тут же посвятит в почетные пионеры или... Во что там теперь посвящают? В почетные москвичи. А ежели шах Ирана на свои деньги построит в Москве жилой массив где-нибудь в Жулебино, то наш мэр и ему пионерский галстук повяжет, а из Корана первую суру на память прочтет при вручении ключей. А Марина скользнула в кабинет все так же неслышно, Взгляд ее падал только на стол, ни к чему вроде бы не прислушивалась. Только розовые ушки однажды шевельнулись, как у зверька, когда Кречет говорил о самой красивой в мире мечети на Красной площади. Она быстро собрала грязную посуду, и исчезла. Я понял, что из обслуживающего персонала сюда допускалась только она. «Есть шанс», — сказал Кречет с надеждой. что поддержит интеллигенция. Я говорю о настоящей. Ее не так видно, как эту горластую, что со свечками в руках лезет в первые ряды молящихся, отпихивая локтями старух, только бы оказаться рядом с мэром, что тоже крестится и кланяется, крестится и кланяется. Полагаете, и мэр дурак? Не знаю. Я ж говорю, он лучший из всех хозяйственников, каких знаю. Если бы Краснохарев заупрямился, не стал бы со мной работать, я бы предложил эту работку нашему мэру. Сейчас его положение обязывает зайти даже в публичный дом, если такой появится в его городе. А вот другие... Помните Старый анекдот про сельского священника и порторга. Порторг говорит: "Батюшка, на завтра дай из церкви стулья в красный уголок. У нас портсобрание". "Не дам", говорит священник. "В прошлый раз перепились, все стулья заблевали. "На это, порторг. Если не дашь стулья, я в твоем хоре" не буду. Ах, так говорит священник. А я тогда тебе монашинок для у тех твоих гостей из области присылать не буду. Портурка балдел от такой наглости. Говорит угрожающе. Батюшка. Ведь за такие разговоры можно и портбилет на стол положить. Так вот, настоящую интеллигенцию раздражает чересчур плотная смычка церкви с властью. Как раздражает и обязательность посредника между человеком и Богом. Но у нас так всегда было. Но не скажите. Цитируя ваши книги... Скажу, что в язычестве каждый мог говорить со своим богом и без волхвов. Это уже потом, когда Владимир опрометчиво выбрал христианство, да еще православную ветвь. Мы только-только избавились от порочной системы выборщиков. Начали выбирать президента страны напрямую, как губернаторов. мэров и прочих чиновников. Это придает какое-то чувство гордости, мол, впервые не слепое стадо, но в религии, вернее, в церковной иерархии, все тот же опостылевший посредник. Только и того, что раньше твою исповедь сообщал приставу, потом в райком, а теперь хрен каким структурам. но сообщает, это в самой структуре церкви, в ее подчиненности светской власти. Я помолчал, сказал нерешительно, уверены, что настоящая интеллигенция поддержит ислам в России? Настоящая — да. Если, конечно, ей объяснить, что такое ислам. Беда в том, что настоящая интеллигенция никогда не играла роли в России. А сейчас, в наше рыночное время, горлохватов, они и вовсе забились в уголки, жалкие и растерянные. Одни тихо мрут от голода, кто-то кончает жизнь самоубийством, кто-то с головой уходит в мистику, «Буддизм? Так на кого же опираться? Не на танки же?» Тот ответил медленно. «На молодежь. Любую революцию всегда делали молодые». Он умолк. Глаза смотрели в одну точку, но их фокус сходился далеко за стеной. Я молчал, не решаясь прервать тяжкие раздумья президента, что взвалил на плечи тяжесть такого решения. «Я что, я только высказал и обосновал интересную идею, а за осуществление не отвечаю?» «Как Карл Маркс!» не отвечает за строительство коммунизма в России. На экранах включенных телевизоров мелькали кадры, красовались поп-звезды, на одном двое сдержанных англичан на могилах своих матерей торжественно и строго клялись, что никогда в жизни, никогда-никогда не будут пользоваться телевизионными трюками. После паузы, когда они постояли со скорбно склоненными головами над могилами матерей, в их руках возникли роскошные букеты, которые они также торжественно положили на могилке. Я ощутил, как сами собой стискиваются кулаки, при этом в всеобщем осмеивании, нарушении клятв, неизбежно появится жажда верности слову, клятвам. А при сегодняшней распущенности маятник обязательно качнется в другую сторону. Уже качнулся. Кречет пришел к власти на подъеме тех сил, которых в разные века называли пуританами, аскетами, коммунистами, фашистами. религиозными фанатиками и все клички неверны потому что в основе каждого лежало стремление души возвыситься над чрезмерно обнаглевшей плотью бунт души пусть даже такой кровавый как путь севонароло которой есть не что иное, как Христос, которого не распяли. Да, если бы Христа тогда не распяли, он жил бы так, как Савонарола, и кончил бы так же страшно. Я тихохонько встал, бесшумно придвинул стол и вышел, направляясь обратно в малый зал. где трудилась вся команда. Похоже, общество созрело для перемен более глубоких, чем политика или экономика. Внезапно охлынувшей порнухой, чернухой, сексуальной и бисексуальной свободой в самом деле объелись до тошноты. Но все еще не видят связи между «тремя мушкетерами» или «айвенго» которыми восхищаемся и которых любим, и между, скажем, всякими там чернозадами, вроде чеченцев, узбеков, таджиков и прочих чушек. А ведь эти чернозады исповедуют в быту те же законы, на которые мы поплевываем презрительно, как на дикие пережитки прошлых веков, и которыми восхищаемся в мушкетерах. Честь, верность слову, достоинство. Один за всех, все за одного. Народ, будь это грузчики или академики, еще не понимают, что уже созрели. Надо только провести так, чтобы эти законы пришли к нам не от всяких там чушек, что торгуют на базарах апельсинами, а от благородных арабов. Наследников Синбада-морехода, али-бабы, шахерезады. Вообще-то кречет в той же ситуации, в какой оказался князь Владимир. Принять христианство от Византии врага — это словно бы признать поражение. Но если взять у Болгарии — Марина быстро стучала по клавиатуре. Экран я не видел, только на ее милое лицо падал трепещущий свет базы данных. Она улыбнулась мне, как старому другу поинтересовалась. «Ну как, скоро мне надевать паранжу?» «Я поинтересовался, колеблясь. Наш президент держит вас в курсе? Если не меня, то кого тогда?» Спросила она весело. Мы с ним еще с военного городка вместе. Я тогда пришла по вольному найму. С тех пор я удивился. «Вы знаете так много? Значит ли, что и вы поддерживаете эту безумную идею частичной исламизации России?» Она засмеялась. «Почему нет?» «Но тогда, — сказал я осторожно, — тщательно выбирая слова «Как же насчет ущемления женских прав?» «Все-таки законы ислама к женщинам строговаты». Она покачала головой, в глазах прыгали искорки. Зато мужчины станут мужчинами, а не мужиками. «Я знаю, Платон Тарасович рассказывал, как вы его мордой остолкнули». «Ну, когда он вас обозвал мужиком?» «А нам всем так хочется, чтобы мужчина был силен и горд. Многим женщинам эта эмансипация уже поперек горла. В пятеро больше работы, больше грязи, тревог, ответственности. А прав, что-то незаметно. К тому же самое главное, вы преувеличиваете это закрепощение». «Вон в Турции женщины...» Не ходят в чадре, а глава правительства женщина, да еще какая красивая и женственная. Но это верно. Она улыбнулась дружески. У нас равноправие, но что-то я не видела женщин в нашем правительстве. Честное слово, я всерьез за ислам. Свободы для женщин будет не меньше, чем сейчас. В исламе течений тоже хватает, прибавится еще одно, русский ислам, со своими особенностями. К тому же речь шла не о тотальной, а только о частичной исламизации, верно? Я пробормотала шарашенно. Ну, в общем-то, она засмеялась. Не надо делать такие большие глаза. Я знаю, что я ничего но почему я обязательно должна быть дурочкой?